Глава 8. Приятные воспоминания ночью у моря. Наконец-то они все отсюда убрались, заявил Анук, сладко потягиваясь. Я уж думал, что княгиня никогда не угомонится. Клянусь, она бы проторчала здесь всю ночь, если бы не взвыли её служанки. Ну что, старший брат, поздравляю. Ты ещё далеко не всё забыл и растерял. Танис был превосходен пение и того лучше. А уж видение, которое ты под конец наслал на зрителей, да став. Поразмялся не более того. Не припетняйся. Кстати, повернее с миного со своей стороны подгорает. Луна посеребрила волны и прибрежные дюны. Гора Омая была почти невидима в темноте, нависая где-то слева скрепучей шелестящей громадой. На расчищенной площадке, не там, где происходило представление, а ниже, прямо на песке, тлел небольшой костер, над которым анук жарил на острых прутиках мидии и кусочки только что пойманного осьминога. А когда благородные гости отчалили в Освояси, я был испугался, что тут заночует плотник со своей вонючей артелью. Им страшно не хотелось тащиться в деревню в темноте через дюны. Пришлось рассказать им пару историй о демонах. Хвала богам, что они оказались такими трусливыми и суеверными. Смертным свойственно бояться бесов, — философски заметил Сахимоти, — ибо они невежественны, бестолковы и слабосильны. — Но именно здесь никаких бесов нет, — невнятно отвечал Анук, селись разжевать кусочек пупырчатого щупальца-осьминога. — Да бесы этот холм за десять рис стороной обходят. Смертные про это не знают. Сахимоти полежал под другую сторону костра, удобно опираясь локтем на свёрнутое одеяло. Из одежды на нём оставались только свободные чёрные штаны. Веки Сахимоти были полуопущены, на губах играла лёгкая улыбка. В руках он держал тыкву-горлянку с молодым вином, который время от времени прикладывался. Если бы Касима увидела его теперь, то наверняка решила бы, что её первое впечатление было верным. и знаменитому актеру никак не больше двадцати пяти лет. Его роскошный черно-багровый театральный наряд висел на нижней ветке, слегка покачиваясь, словно крыло демона. «Надо же было заказать такой дурацкий костюм», сказал Сахимоти с отвращением взглянув вверх. «Я в нем похож на злодея-соблазнителя из Мещанского театра». «А кто ты есть-то, как не злодей?» — фыркнул Анук. «И как раз из театра». Я не злодея простафиля, потому что не надо было поручать тебе это дело, а потратить время самому и подыскать нечто менее вульгарное. Прекрати капризничать. Костюм роскошный. Я его выбирал как для себя, всю душу вложил. Можешь взять его себе и расхаживать, извергая молнии и гром. Ты сам придумал себе псевдоним. Теперь страдай. Весьма удачный наряд, заметил Кагиру, сидевший чуть поодаль. Да мы были впечатлены, особенно княгиня. Вам ведь это и надо было. Никто из братьев не подал вида, что его услышал, и не повернулся в его сторону. Только взгляд Сахимоти стал чуть более задумчивым. Анук, не дождавшись от брата ответной реплики, Рьяна принялся за еду. Он щедро солил золотистые куски осминожьего мяса. С пылу, с жару кидал в рот мидии, закусывая свежими водорослями и запивая легким кисло-сладким вином с цветочным запахом. Ветер к ночи совершенно стих. Маленькие волны с тихим плеском разбивались о берег. По морю от горизонта прямо к костру протянулась лунная дорожка. Вокруг костра велись редкие комары, в глубине бора стрекотали сосновые жуки, цикады. «Скажи, старший брат». Откидываясь и поглаживая себя по животу, спросил Анок: "Неужели с этой твоей театральной затеей всё будет так просто, как ты врал Кнегине?" "Конечно, нет. Помимо обычных хлопот, нужны ещё три абсолютно необходимые вещи, которых у меня нет, и откуда их взять, я даже не представляю. А без них ничего не получится. Но Кнегине об этом знать совершенно не зачем. Какие три вещи?" Семёте посмотрел на него прищурившись, словно прикидывал, а стоит ли говорить. Актёр на парник, сказал он. Маски по числу персонажей и яшмовое зеркало. Ничего не понял. Причём тут актёр? Ты же сказал, что наберёшь и обучишь музыкантов и статистов невидимок, которые приносят и уносят реквизит. Но я не могу одновременно играть и рыбака, и царя дракона. не говоря уже о морской царевне. Так что, братец, нам понадобится второй актер. Причем... Хм... Такого же уровня мастерства, как и я. — Да где я тебе его найду? — возмутился Анук. — А кто мне будет играть морскую царевну? Может, Кагеру? — Давай я сам сыграю. У меня и внешность подходящая. Сахимотер рассмеялся. — Нет, младший брат, дело тут не во внешности. — Мы оба знаем, что ты не умеешь играть. У тебя что на душе, то и на лице. Ты не актер. И смирись с этим. Анук нахмурился, прикидывая, не оскорбится ли. — Ладно, допустим, — буркнул он. — Ну, с масками я еще могу понять. Правила, традиция, все такое. Но яшмовое зеркало-то тут при чем? — Давай сменим тему, — предложил Сахимоти, незаметно поведя глазами в сторону Кагеру. Моквесин сидел к костру боком и смотрел в другую сторону, но братья не сомневались, что он внимательно слушает. Я выпил и инна говорил мало лишнего. А лучший способ сглазить новое дело это разболтать о нём каждому встречному. Пусть всё идёт своим чередом. В своё время я расскажу тебе и о масках, и о многом другом. Сахимоти снял с огня унизанным мясом прутик и принялся за еду. договорил лишнего, он подумал о кгеру и отвернулся от костра главным образом, чтобы не видеть анука. Отвратительная смесь человека и демона сожрала почти весь ужин. И теперь сыто рыгала, разумеется, не предложив своему бывшему хозяину ни кусочка осминожьего мяса. Да сахимоти скорее откусит себе язык, чем произнесёт хоть одно слово просто так. Пусть меня заберут бесы, если я понял хоть что-нибудь. Похоже, мои мозги сгнили в скорпионе до лени. Пьесу нашли и выбрали, согласие получили. Вот уже и сцену строят, и актёров подбирают. А я так и не понял, зачем ему всё это надо. Какой позор. Кагерру судовольствием ушёл бы подальше от осточертевших братьев, да и от этих насыщенных древними чарами развалин, в которых кто угодно, кроме тупоумных князей Касима, Распознал бы святилище морского божества. Ушел бы, чтобы отдохнуть душой и поразмыслить в одиночестве. Но одна мысль о том, чтобы удалиться от открытого огня, да еще и ночью, леденила кровь в его жилах. Несколько мгновений трое молча сидели у костра, слушая, как шипит, капающий на раскаленной угле, жир. — А, кстати, ты слыхал, брат? — с воодушевлением заговорил Анук. Эта зеленоглазая красотка княгиня сказала Давичу, что восстановили мой храм, слепящего пламени под осадалем. Сахимоть ответил не сразу. Его прозрачные глаза не мигая смотрели в стрекочущую темноту соснового леса, словно видели там нечто недоступное человеческому взору. Помнишь, каким было это святилище полтысячи лет назад, мечтательно произнёс он. Храм 50 локтей в ширину, 30 в высоту, восемь ярусов крыши, и каждый поддерживает лакированные колонны. Какие были праздники, какие толпы паломников, дым курильниц, бой барабанов и звон гонгов, цветы, шествия. А помнишь, как ты тут появился на праздник умиртврения моря в облике белого дракона? Народ не мог успокоиться много месяцев. Сахимоти нахмурился. "Нет", мрачно сказал он. "Не помню". "Странный онук. Я слушаю тебя, и мне кажется, что ты рассказываешь какие-то легенды, которые ко мне не имеют никакого отношения. Я житель земной заводи", пожал плечами онук. "В долине высокого неба не бывал. Рассказываю то, что видел своими глазами. А прекрасную Аори ты не забыл?" Это ещё кто? Верховная жрица, между прочим, твоя, служила в этом самом святилище. Сахимотив поднял глаза к усыпанному звёздами небу. Тоже не помню, сказал он после долгой паузы. И что, прекрасная Аори. Редкостная была красавица даже по тем благословенным временам. Кстати, наша княгиня на неё немного похожа. Однажды Аури куда-то внезапно и таинственно исчезла. Ты сам искал её, но так и не нашёл. Ух, ты злился. Захимоти рассмеялся, догадавшись, куда клонит огненный демон. Это ты её украл. Не украл, а честно предложил ей бессмертие, невозмутимо заявил Анук. И неземное блаженство. И где она теперь? В Аду, я полагаю. Она смелилась отказаться от моего предложения и предпочла убежать с тем аристократишкой, поэтом, как его. И ты это так оставил? скептически спросил Сахимоти. Не верю. Анук захихикал, вспоминая. Конечно, нет. Они далеко не убежали. Заблудились и заночевали посреди поля в каком-то ветхом сарае. Кавалер запер днем красавицу, а сам всю ночь провел у дверей на страже с обнаженным мечом. То-то рифмоплету утром был сюрприз, когда он открыл дверь и никого там не обнаружил, кроме кучки окровавленных тряпок. Фи, братишка, это не я. Стал бы я мараться. Это все голодные духи. То место было проклято. И надо же было им, бедолагам, угодить именно туда. Что за бесы их попутал? Вид у Анука при этом был страшно лицемерный. Сахимоти ухмыльнулся. Как ты ещё молод, брат, что тебя забавляют подобные вещи? Говоришь, похожа на княгиню Касиму, а на случайно не её прапрабабка? Анук задумался. Верховная жрица само собой была исправившей семьи. Кто у нас тут правил 5 веков назад? Хм. — Вполне возможно, даже вполне вероятно. Забавное совпадение. — Ты хоть понимаешь, брат, насколько важно и не случайно это совпадение? — серьезно спросил Сахимоти. — Я не вникал, — беспечно сказал Анук. — Ты у нас старший, тебе и решать. А мне просто не хочется забивать голову. Как скажешь, так и сделаю. Сахимоти покачал головой. Из-за того, что ты носишь тело мальчишки, ты начинаешь вести себя как ребёнок. Неужели ты, повелитель огня, хочешь, чтобы я относился к тебе как к несмышлёному младенцу? Анух хлопнул себя по ляшке. Мне нравится это тело. Молодое, здоровое, красивое. И что так же приятно, я нравлюсь ему. Подтверди, мальчик. Я ответил сам себе тем же голосом, но чуть изменив интонацию. О да, я абсолютно счастлив. Носить в себе милостивого, могущественного Бога, который щедро делится своей силой и бессмертием словно с равным, кто пожелает иной судьбы. Счастье или несчастье твоего нынешнего тела, брат, не имеет никакого значения, холодно сказал Сафимоти. Дам А Кагеру так не думает. Верно, Моквисин? Кагеру, погруженный в свои мысли, вздрогнул и, не удержавшись, бросил на подростка ненавидящий взгляд. Анук перехватил его, и на его лице промелькнуло злорадство. Эй, Моквисин, смотри, костер вот-вот погаснет. Пойди-ка, набери сухих веток, да побольше. Кагеру молча встал и ушел в темноту. Подальше, подальше! крикнул ему вслед Анук хохоча. «За холм!» «И как тебе не надоест над ним издеваться?» Укоризненно сказал Сахимоти. «Ведь знаешь, как он страдает, удаляясь от огня. Еще заболеет, и кто его будет лечить? Ведь не ты! Оставь его в покое! Никогда!» «Ха! Это только начало! Жду не дождусь, когда он перестанет быть тебе нужен!» «Мелочная злопамятность — это человеческое чувство». «Похоже, твое новое тело на тебя плохо влияет», — пошутил Сахимоти. «Кто мстит мог весину? Мой брат или юный ученик-колдуна?» Добродушная шутка старшего брата неожиданно разозлила Анука. «Сколько можно меня поучать, словно я и вправду мальчишка? А я ведь ему равен, мы оба боги!» Точнее, были ими когда-то. Через мгновение он сам удивился своей злости. Последние месяцы огненному демону порой казалось, что внутри него завёлся противный внутренний голосок, словно червяк древоточиц в живом стволе. Голосок подсказывал ему глупые, мелочно-злобные, завистливые и мстительные мысли, и бывший бог всё чаще не успевал отделить их от собственных. Что за ерунда насчёт травниства? Не знаешь, так молчи. Не мне ли знать, из каких источников Сахимоти некогда черпал свою силу, сколь велико было его могущество по сравнению с моим ограниченным огненным даром. Вот именно, было, успел пропищать невидимый червяк. Анук ужаснулся своим мыслям. Ты как всегда прав, старший брат, сказал он слух, чувствуя раскаяние и стыд. Эй, Моквисин, иди сюда, хватит шарить в темноте. Костёр вовсе не догорает. Вскоре беззвучно появился Кагеру Сахабкой веток. Сел на своё место, подбросил ветку в огонь. Смолистые ветки ярко вспыхнули, хвоя запылала огненными метёлками. Сахимоти зевнул. Пойдём спать, внук. Время давно за полночь, а то утром сюда рано явятся плотники и начнут стучать топорами.